Глава третья. Выполненные обязательства. Звездный странник, наконец, вышел из долгого прыжка в обычное пространство. Трехкилометровая металлическая игла зависла в безбрежной пустоте. Далекие огоньки звезд мигнули, подтверждая отключение единого силового щита. Один из множества шлюзов раскрылся. Никем не замеченная оттуда вынурнула юркая крылатая тень. Не теряя времени, она сориентировалась по звездам, выбрала ближайшую и, не дожидаясь, пока вызванные прибытием огромного корабля-носителя потоки успокоятся, скользнула в пространство. Колосс техноцентра, убедившись в отбытии пассажира, восстановил щит. Начался обратный отсчет перед очередным прыжком. Черное тело иглы пошло мелкой рябью и... исчезло, вернувшись на протаренную галактическую трассу. Странника впереди ждало еще много запланированных остановок. Вскоре на дальней орбите небольшой планеты появился немало повидавший на своем веку, но все еще крепкий шаттл. На бронированном борту, горя красными мазками голограммы, красовался клич стаи, а чуть ниже более скромный символ гильдии наемников. Капитан отдал приказ подойти ближе к цели и выпустить зонды разведчики. Шаттл не был исследовательским судном, но сенсорным оборудованием был оснащен отменным. Сканеры, антенны, приемники дальней связи все ожило и начало внимательно всматриваться в окружающий мир. Через два часа Триш, вторая в стае, подошла к вожаку и осторожно коснулась пальцами плеча. «Нужно готовиться к высадке». Ригард нервно дернул плечом, наконец, отведя взгляд от экрана, на котором, плавно поворачиваясь к ним дневной стороной, висела планета назначения. Непрерывно сменяющиеся столбцы данных на соседних экранах, графики активности, основные показатели – все в норме, как и стандартный отклик космического маяка-регистратора. У него неприятно засосало под ложечкой, как не раз бывало перед грядущими неприятностями. Он чувствовал себя молодым, неопытным вожаком, ведущим свою стаю в ловушку. Только упорно не мог понять, где она. А еще эти сны... Точнее, один и тот же, настойчиво повторяющийся из раза в раз. Огромные желтые глаза, наблюдающие из темноты, неотрывно и злобно. Он ходил к толкователю снов, и тот уверенно ответил, что за ним следит какой-то могущественный и опасный враг, однозначно желающий зла. А через эти видения волчьи боги предостерегают его от возможной беды. Ригард вонял совету старца и попытался найти лицо обмануть своего врага. Старался вычислить слежку, путал следы, менял сектора и идентификаторы. Только вот взгляд никуда не пропал. «Ты уверена в заказчике?» спросил он помощницу, хотя заранее знал, что та скажет. Он сам тщательнейшим образом проверил информацию о нанимателе, изучил контракт, помнил, Все до мельчайших деталей. И все же ему нужно было услышать это еще раз. Триш недоуменно пожала плечами, но послушно ответила на вопрос. Все чисто. Белый контракт, никаких подводных камней. Имя нанимателя известно. Все проведено официально через биржу гильдии. С заказчиком тоже все в порядке. Корпорация Тераформ." Я пробила их по базе, там абсолютно не к чему придраться. Встретив требовательный взгляд вожака, волчица продолжила. Занимаются восстановлением экосистем планет, участвуя в совместных проектах. 42 завершенных крупных контракта. Недавно прошли проверку ордена порядка и получили лицензию открытого мира, дающую доступ к технотоварам высокого класса, продукции двойного назначения и звездолетом, поэтому теперь решили шагнуть дальше и заняться самостоятельным восстановлением целых планет, видимо, для последующей перепродажи под колонизацию. Интуиция Регарта молчала, и он, кивнув, сделал нетерпеливый жест рукой продолжать. Наш заказ простой, но жирный, провести зачистку одиночных техноруин, Они сбросили видеофайлы, я их изучила. Обычный заброшенный колонизационный аванпост. По предварительной оценке мы можем столкнуться с продолжающими оборонять периметр сторожевыми дроидами, охранными турелями и силовыми излучателями. Плюс, возможно, попадутся заминированные участки. На видео попала пара неопознанных знаков на прилегающей территории. Заказчик жалуется на устойчивые помехи в той области, мешающие работе его автоматики. Уровень технологии аванпоста примерно девятый. Принадлежность к определенной цивилизации установить не удалось. Скорее всего, алиманцы, они лет 700 назад весьма активно развивались в этом секторе. В любом случае, с нашим снаряжением мы этот мусор зачистим за пару недель. Оплатят за работу весьма щедро. 130 тысяч универсумов плюс все, что найдем в руинах наши. Кроме научных записей и данных, я 3% от контракта к Кесу заплатила, чтобы он не передал его другим». Вожак задумчиво кивнул. «Вроде бы тоже все в порядке». Стая больше не могла сидеть без дела. Деньги, полученные за предыдущий контракт, давно проедены, часть вложена в закупку вооружения и модернизацию корабля, остальное ушло на уплату взносов. И все же этот проклятый взгляд с ненавистью, наблюдающий за ним, не давал ему покоя. Впрочем, сейчас вся радуга миров видит во сне какую-то чушь, да и никому серьезному за последнее время Ригард дорогу не переходил. Несколько рядовых контрактов на охрану и зачистку, и только один из заказов вызвал некоторые подозрения. Очень уж выгодными были следующие пара предложений от сторонних клиентов, сделанных его стаи. Он от них тогда отказался, опасаясь, что так недавний заказчик пытается подчистить следы, но потом все стихло. Претензий к качеству работы стаи быть не могло. Они сработали идеально, не оставив никого, кроме трупов, нужную легенду обеспечили и заказчика не выдали. Да и в самом деле, небольшой, впавший в немилость своего правителя клан Нагов на планете деградировавших фанатиков, сохранивших замшелые традиции старой крови и непомерную спесь, но растерявших большую часть технологического наследия их цивилизации. Кому он вообще сдался? Очередная политическая грызня. Никто с той отсталой планеты просто не мог выследить стаю на просторах радуги миров. Для этого нужны выход на межгалактический уровень, огромные связи и деньги. Намного большие деньги, чем возможная сумма заказа за все кланы этого захолустного угла вместе взятые. И все же, когда начались эти сны, они затихли, как и положено волкам, стремящимся сбить врагов, идущих по следу. Занялись кораблем, вооружением, тренировками. Только вечно отлеживаться нельзя. Волкам нужно есть, а наемники без дела порой опаснее для самих себя, чем враги. Последний раз, окинув взглядом отчеты зондов и аппаратуры слежения, «База заказчика, его корабль на стационарной орбите, целевые руины...» «Спускаемся на планету!» Отбросив сомнения, Регард отдал команду пилоту. «Бойцам предбоевая тревога!» «Подготовить технику к высадке!» Огненная стрела, сорвавшись с небес, стремительно неслась к земле. Шаттл, войдя в атмосферу начал слегка маневрировать, корректируя курс на посадочную площадку. «Сигнал пеленга от базового лагеря «Терраформа» получен», доложил пилот своему вожаку. «Ориентировочное время прибытия – 22 минуты». Свяжись с ним», – приказал капитан, «и выведи картинку на главный монитор». Пилот, понимающий, кивнул и быстро отстучал пальцами по кнопкам пульта, активируя связь. Несколько секунд ожидания – И на экране высветилось заспанное лицо Лмура. Удивленно хлопнув круглыми глазами, он несколько запоздало уточнил. «Чем могу помочь?» Ригард быстро оценил того, с кем, говорит, обычная, чуть потертая униформа, эмблема корпорации с цветком легийского мака, выглядит ничуть не новее самой одежды, ни страха, ни беспокойства. Абсолютно стандартная реакция и поведение – Все это он считал буквально за половину вдоха. «На вашем космодроме еще корабли или наземная техника есть?» – уточнил он. «Мы должны учесть это при посадке, чтобы ничего не повредить». «Да, шлюпка и грузовой посадочный модуль» – связист корпорации удивленно почесал подбородок. Потом, сообразив, в чем дело, быстро добавил – «Но вы не беспокойтесь, у нас площадка достаточно большая и хорошо освещена. Просто идите по сигналу!» «Хорошо». Регард кивнул и отключил связь. Все, что ему нужно, он уже узнал. «Прибываем», — доложил пилот вожаку. «Начинать посадку?» «Подожди». Наемник подозрительно всмотрелся в изображение, передаваемое ближайшим разведывательным зондом. Черная посадочная площадка, выложенная металлическими плитами и освещенная линиями желтых огоньков, яркая оранжевая шлюпка, кричащая свежей краской, стандартные формы грузового работяги-модуля, на границе поля вышка связи пара жилых боксов, небольшой электрокар, стоящий рядом с вышкой, вдали, около складов, виднеется грузовой шаттл с опущенной аппарелью. Три крупных ангара для техники. Ну, хорошо живут экологи. Регард с завистью вспомнил и новенький звездолет на орбите. Хотя если корпорация решила заняться восстановлением целых планет, дела у нее явно идут в гору. Ничего подозрительного и все же. — Провести сканирование, — приказал он. Пилот удивленно дернул ухом, но аппаратуру запустил тут же. От зависшего в воздухе корабля побежали потоки частиц, пронзающие металл и материю, послушно докладывая своим хозяевам все, что сумели найти. «Пять живых объектов!» – ткнул пилот в сторону жилых корпусов и стоящей рядом вышки связи. «В и защитных сооружений не обнаружено. Два автоматических грузовых кара, И несколько роботов-погрузчиков. В ангарах разнокалиберные летательные аппараты. Немного. Помещения заполнены в лучшем случае на треть. Беспечно. Старший волк даже качнул головой, нервно облизав клыки. Могли бы поставить и пару защитных турелей. Оборудование у них наверняка дорогущее. Один шаттл чего стоит. Какой-нибудь пират залетит и все». Видимо, еще не успели, задумчиво предположила Триш. Они ведь здесь относительно недавно. Да и планета далека от привычных трасс. Что пиратам здесь делать? Хорошо, садись, приказал вожак. Пилот послушно кивнул и начал постепенно снижать мощность двигателей. Дальше началась рутина. Встреча. Краткое знакомство, косые взгляды дежурных на высокотехнологичные доспехи и оружие, выделение сопровождающего и места в ангаре. Бойцы стаи выгрузили тяжелую технику, запустили в сторону руин мелких наземных и воздушных роботов на разведку. Скачали у экологов все собранные по цели данные. Обсудили прогноз погоды и маршруты движения их автоматики. Отправили в гильдию подтверждение об успешном прибытии и начале работ. От комнат в жилом корпусе отказались, вернувшись после первого суетного дня на корабль. А ночью на черно-матовой поверхности металлических плит, которыми была выложена взлетно-посадочная площадка, ярко вспыхнула лиловым светом магическая печать, словно капкан, ждавшая все это время, когда... Неосторожный зверь наконец опустит на нее лапу. Сила печати ударила вверх сквозь броню шатла и доспехи дежурных. Продавив сопротивление родового алтаря, лиловые лучи коснулись всего живого, парализуя тела, оглушая разум. На засидевшемся в каюте Регарте вспыхнул его личный амулет. Возникший вокруг тела купол света попытался защитить от атаки, но буквально через миг истаял, не в состоянии справиться с напором силы, ударившей по нему. Еще в паре кают сработали амулеты личной защиты, но никто не смог устоять против подлого и внезапного нападения. Наемники один за другим повалились на пол, почти сразу теряя сознание. И скин корабля тоже молчал, уйдя на перезагрузку. Магическая атака была идеально синхронизирована с хакерской. «Просыпайся уже!» Резкий сильный запах ударил по ноздрям, прогоняя темноту, в которой тонул его разум. Он осторожно приоткрыл глаза, пытаясь разглядеть, кто к нему обратился. Все плыло и вращалось, темнота накатывала волнами, не желая отпускать сознание, но постепенно мир вокруг обретал резкость. В пяти шагах от него на перевернутом ящике сидел какой-то... Змеи люд Нак, молодой, по крайней мере, зрелости точно не достиг. Чешуя зеленоватая, без золотистого отлива, в цивильной одежде, без брони и оружия. Отставив на соседний ящик кружку, из которой пил, незнакомец устроился поудобнее и почти с улыбкой посмотрел на него. И вожак отчетливо понял, чьи глаза ему снились по ночам. «Очнулся!» с удовольствием констатировал их обладатель. «Молодец! Объяснять, почему тебя и твоих людей ждет крайне мучительная смерть, нужно?» уточнил он. Регард тянул время, изображая тяжелое головокружение, одновременно пытаясь оглядеться по сторонам. Его руки и ноги были зажаты в кандалы и пристегнуты к металлическим балкам, уходящим вверх до самой крыши здания. Вся его стая была закована схожим образом и расставлена по кругу внутри ангара. «Эй, не отвлекайся!» Отвешенная с помощью телекинеза плюха, чувствительно прилетев по лицу, заставила вновь поднять глаза на сидящего напротив Нага. «Все равно вырваться не получится. Даже не пытайся. Ну или пытайся. Это ничего не изменит. На тело наложен паралич». Ты можешь лишь вертеть головой и говорить. и так повторяя свой вопрос. Объяснять, за что тебя и твою стаю казнят, нужно?» Тот клан нагов, что мы зачистили больше года назад, нехотя выдавил из себя Регард, опустив взгляд. «Молодец!» — улыбнулся змей хвостый и снова отпил из кружки. «А раз такой умный, то почему не провел полную проверку цели контракта, чтобы избежать того, что весьма скоро с тобой произойдет?» «Мы проверили», — буркнул наемник, отчетливо понимая, что молчать уже смысла нет. «Тот, кто все это провернул, наверняка умеет получать информацию. Там был обычный клан из-за холустного мерка затворников, несерьезных контактов в радуге миров» не по-настоящему опасных магов. Осколок старой межзвездной империи, но эти сами отступили на задворки еще до полного поражения в войне. Потомки старшей крови, оборвавшие почти все связи и отказавшиеся от технического прогресса, считали, что если вернуться к истокам, то справиться с вырождением правящей расы поднимут рождаемость и обретут былое величие. Как бы там ни было, задание сложным не было. Да хорошая защита поместья, но нам должны были помочь ее пройти. А там местные с мечами и горско средних магов против технооружия. Нужно было их устранить, оставив четкий след инопланетного вторжения. Напрямую заказчик сам атаковать не мог. Какие-то местные разборки, как я понял, или вовсе предостережение своим, чтобы показать как опасно вести дела с внешним миром. — Как вы попали на планету? — деловито уточнил Нак, наблюдая за своим пленником. — Звездолет или помощь хозяина дорог или перекресток? — Нам открыли прямой переход по метке пути, — ответил волк, неплохо разбиравшийся в самых разных способах быстрого перемещения. Богатый опыт сказывался. — Понятно! — задумчиво протянул Змеи Люд. «Хотя я с самого начала был уверен, что без помощи игроков тут не обошлось. Но ими я займусь позже!» Он в самом деле собирается разобраться с хаоситами, этими неуловимыми ублюдками, с базой в домене их бога? «Ты кто вообще такой?» — затравленно рыкнул Оригард. «И что тебе от нас надо?» «Ой, забыл представиться!» — Наг плотоядно улыбнулся, взмахом руки отбросив пустую кружку. «Я думаю, прозвище для тебя будет достаточно!» Шепчущий. Крайне опасный, разыскиваемый преступник, подлежащий немедленному уничтожению. Массовый геноцид, межмировой терроризм, призыв темных богов — За любую информацию орден порядка готов выплатить вознаграждение. Дальше цитировать надо или все остальное сам вспомнишь?» Наемник тоскливо мотнул головой. «Не надо». Он помнил разыскной лист, давно уже висевший среди заказов в свободном доступе. Сумма контракта его откровенно потрясла, но когда он вчитался, за кого именно ее предлагает, Хасит, массовый убийца, демонолог и людоед. Там список преступлений был такой, что даже самые матерые из известных ему маньяков выглядели на фоне шепчущего почти невинными детьми. И... Те ноги, не сумев справиться с голосом, еле выдавил он. «Были моей семьей», — ровно закончил шепчущий. «Понятное дело, они не очень афишировали свое родство со мной, но это не отменяет кровных уз, и меня крайне расстроила их внезапная смерть». Настолько, что я даже поклялся найти и наказать всех, кто в этом виноват. Вы, кстати, попались первыми. С истинными заказчиками я в итоге сам разберусь. Посредника уже ищут, а дальше останутся лишь те, кто помог вам преодолеть защиту поместья. Хотя о них мне ты сам весьма скоро расскажешь». Наверняка видел тех, кто открыл вам дорогу на той стороне. А дальше ниточку я размотаю сам. Кстати, должен признать, ты был весьма осторожен. Пришлось повозиться, чтобы пригласить вас сюда. Ну, как ты нас нашел? Регард до последнего пытался понять, в чем он ошибся. Оу! «Было весьма непросто вас вычислить», — усмехнулся Наг. Он явно наслаждался моментом. «Моим специалистам пришлось хорошенько потрудиться и провести не один десяток ритуалов поиска, пока они не обнаружили то, что искали. Ты знал, что в фамильных драгоценностях Нагов бывают специальные тайнички с образцами крови их слуг». Очень удобный фокус для ритуала. Я же сказал, ничего там не брать. Стон вырвался сам с собой. Тупые твари. И все же один из твоих не устоял. Сорвал со своей жертвой весьма дорогую тяру и кольцо. А потом, выждав время, вынес за пределы защиты родового алтаря, чтобы продать... Дальше отследить того, кто это сделал, и выяснить, какой команде наемников принадлежит, оказалось совсем несложно, — шепчущий развел руками. В принципе, дальнейшие пояснения не требовались. Регард последующую цепочку действий представлял себе отлично. Не понимал только, чем смогли подкупить экологов, столь крупную организацию, да еще на самом взлете. Нас будут искать, и легийские маки сдадут тебя с потрохами, когда их прижмут. Тераформу хана! Гильдия не простит ему такой подставы, сообщит ворден Орден Порядка. Тот начнет проверку и ничего не узнает. Спокойно закончил Нак. Вы прилетели, разместились, а потом приступили к работе. Но вам крупно не повезло. После зачистки охранного периметра аванпоста вы проникли внутрь. Но кто же знал, что главный компьютер базы, потеряв дальнейшую возможность ее защищать, запустит программу самоуничтожения и подорвет ядерный реактор? Керосы в начале своей звездной экспансии были крайне подозрительны по отношению к чужим расам, опасаясь утечки технологий и своих секретов. Их базы всегда самоликвидировались в случае захвата. Проверка Ордена Порядка это подтвердит. Корпорация выразит свои сожаления и потребует компенсацию от твоей гильдии. Была небольшая недоступная для обработки территории, а теперь терраформу больше десяти лет «Зачищать обширную область от радиоактивного заражения. А ведь за ваш профессионализм поручились!» Ползучий гад, осуждающий, покачал головой, а челюсти волка сжались, чуть не кроша зубы в пыль. Он не просто жизни решил забрать устаи, но и опорочить ее имя. «Подонок! Не бывать такому!» «Не получится», — яростно прорычал пленник. «Записи многочисленных камер при проведении зачисток, они обязательно включены, данные архивируются и подаются в бортовой компьютер шаттла. Черный ящик бесследно не взломать. А без них ни в какую зачистку руин никто не поверит. И сам факт, куда именно мы приземлились, тоже уже зафиксирован. Корабль вам не переместить и не уничтожить». Ой. «Не волнуйся!» — беспечно махнул рукой шепчущий. «Все будет. И записи, и вы, доблестно марширующие в руины, машущими всем руками на прощание. Это будут ваши тела, просто уже не вполне живые, и управлять ими будут совсем другие существа, но эти детали для тебя не важны. Тебя ждет увлекательная ночь» наполненная болью и смертью. Кстати, ты, как вожак, умрешь самым последним. Сможешь проводить воем каждого из своих друзей. А, а мне пора. Я бы с удовольствием насладился всем, что скоро произойдет, но дела требуют моего личного присутствия в другом месте. Подставленная спина уходящего врага требовала вгрызться в шею Но Кандалы держали крепко, даже удесятеренные отчаянием силе мышц зверолюда было не одолеть металла и проклятого оцепенения. «Мастер Баграж, а не в вашем полном распоряжении», отвесив неглубокий поклон шепчущий, удалился, небрежно откинув по пути крышку коробки, доверху наполненный кристаллами душ. Высокий костлявый человек в черной тоге довольно размял пальцы. Высшему ритуалисту редко выпадала возможность решить столь сложную, можно сказать, ювелирную задачу. Между тем материал очень, очень хорош, живучий, с прочными духовными и кровными связями, со всеми представителями единого социума в одном месте, без обычных при захвате потерь. И недостатки в источниках силы не будет. Его исследования однозначно продвинутся этой ночью. Двойная спираль встретила привычным шумом и многоголосием. Пришлось потратить дорогу домой, чтобы успеть вернуться к сроку, но оставшееся в душе удовлетворение полностью окупало дорогую трату. Наконец, первые из тех, кто напал на его род, получили свое. Пусть инструмент, пусть всего лишь жалкие наемники, но этот шаг частично унял боль, терзавшую его последнее время. Поверхность мостовой привычно пружинит под хвостом, слуги и рабы снуют по своим делам, стараясь держаться подальше от игроков, хотя рабов в последнее время стало меньше — Закрома гильдии работорговцев еще не успели заполниться после фестиваля. Муравьи в этом плане оказались бесполезны, а питомники на Форлейге перестали исправно поставлять свой товар, особенно хорошо обученный. И быстро поднять рождаемость рабочей силы не так-то просто. Нужна еда, а пострадавшие земли надолго отравлены ядом, так что все придется восстанавливать, Равномерно, что особенно сложно сделать, когда разные производства находятся в руках разных кланов, установившиеся торговые связи нарушены, и воцарился хаос, ведь каждый пытается урвать сохранившиеся ресурсы именно себе. Заставить игроков договариваться относительно мирно совету всегда было непросто, а уж во время войны это и вовсе неподъемная задача. Впрочем, после приведения Румии в порядок, эту проблему на время можно будет решить. Добить остатки мутантов, провести очистку от радиации, пригодных для ведения сельского хозяйства территорий и до нового фестиваля перебоев с продовольствием, скорее всего, не будет. А там и на Фарлейге большая часть земель будет приведена в порядок. В привычный гомон улиц вплелись звуки далекой музыки и песен. Шепчущий почти добрался до нужного места, осталось только дойти до конца квартала и повернуть за угол. На этот раз, встряхнувшись волнами привычных изменений, город Сумерек создал вместо ручейка разбегающихся улиц весьма просторную площадь. Газовые фонари с голубыми язычками пламени — мягко светящиеся оранжевым артефактные сферы, несколько скромных клумб, пунктиром по центру и даже небольшой фонтанчик, кажется, посвященный кому-то из подручных хозяина удачи. Витрины, витрин, витрины, которым посчастливилось на этот раз смотреть на площадь, а в самом дальнем ее конце, с угла, столики, зонтики и помост с музыкантами». Можно считать такую удачу в первый же день работы нового заведения хорошим знаком. Нак привычно, скрытый чужой личиной, неспешно двигался, огибая прохожих и осматриваясь по сторонам. Площадь перед старым хмелем шумела и гремела». Нанятые музыканты вовсю наигрывали что-то веселое, зазывал разрывая глотки, приглашали всех на церемонию открытия. Девчонки-официантки в коротких платьицах разносили среди толпы собравшихся игроков дегустационные стаканчики с разнообразными напитками. И то, с какой скоростью большинство хаоситов их опустошало, показывало, что Эль получился на славу. Да, Саймира хорошо постаралась, занимаясь рекламой, не пожалела Дайнов на все ее возможные виды, умудрившись даже сделать массовую рассылку всем представителям Альянса летящих, пообещав скидку в 10% до окончания войны. Кстати, надо узнать, кто из старших офицеров их блока ей в этом помог, только у них есть соответствующий доступ командным терминалом. Толпа росла, гудела, и все ждали одного. Начало. Что ж, пора обрадовать и врагов, и союзников. Он двинулся вперед, выполняя свою часть сделки. Ползти было непросто, и он небрежным жестом сбросил маскировку, вызвав удивленные вскрики миг, образовавшемуся коридору он быстро добрался до входа в бар, перегороженному красной лентой. Заметив его появление, к крыльцу подошли улыбающиеся Саймира, Медж и сосредоточенный Рен. Обмен короткими приветственными кивками, и было решено начинать. Глава проводников вышел на полшага вперед, музыка смолкла, И уверенный голос человека легко заставил обратить на него все взоры. «Куда ведут все дороги игры?» Удивленный молчание начало растекаться над площадью. Выдержав короткую паузу, Рен хмыкнул. «Конечно же, в двойную спираль!» «А что хочется сделать любому игроку, вернувшемуся домой?» Шепчущий слушал своего протеже, не столько вникая в слова, сколько наблюдая за ним самим. Речь однозначно писал не сам, чувствуется участие Анир и, скорее всего, кого-то еще. «Надо бы узнать, кто там у них такой обученный появился». Говорит гладко, явно готовился, при этом выглядит уверенно и достаточно расслабленно. Даже позу выбрал вполне профессионально. Но все-таки его истинное отношение выдают быстрая мимика и мелкая моторика, особенно у левой руки. Видимо, была сильно повреждена, и мозг еще не поверил до конца в ее восстановление. Вот контроль и ослаблен. Небольшое волнение, в принципе, понятное. Подавленная неприязнь, скорее всего, ему не нравится развлекать публику. Похоже, Действительно, именно на его участие в открытии не рассчитывали, и речь построена под психотип кого-то другого. Раздражение, ожидаемое для восстанавливающегося игрока, но чистой злости нет. «Это хорошо, очень хорошо». Грусть? Наг задумался. Нестандартная эмоция для того, кто вернулся из бездны, Он был готов обнаружить ярость, гнев, особенно если б Рен узнал об участии Нии, признаков чего, к счастью, не видно. Но грусть... Кого он мог там потерять или кому сочувствовать? В остальном, общее состояние союзника можно признать удовлетворительным. Он даже делами Бара немного заинтересовался и начал нормально соображать, Догадался же предложить провести запрошенную встречу во время открытия старого хмеля, чтобы заманить на мероприятие его лично вместо формального представителя клана и показать всем максимально наглядно, под чьим крылом находится заведение. Пусть даже ему и пришлось пораньше выбраться из своего личного дома ради этого». Рен, завершив речь, сделал шаг назад, освобождая место, и взмахом руки предложил высказаться партнеру. Что ж, можно и сказать пару слов, пообещав снабжать бар своими лучшими винами и, разумеется, легендарным Элем. «Я рад приветствовать всех в старом хмеле, живом воплощении того, что ничто не исчезает навечно». Подлец Тайверис нанес свой удар Думал, что навсегда оставит двойную спираль без доброго алкоголя И мы все будем давиться простой водой Смешки полетели над хорошо разогретой толпой Благосклонно внимающей хвалебной оде вину Ножницы громко щелкая перерезают алую ленту Словно пуповину у ребенка Отпуская таверну в новую Жизнь. Нак Наг прополз вперед в широко распахнутые двери и, повернувшись к Рену, стоящему чуть в стороне, спросил. «Поговорим?» «Прошу». Переговорный кабинет раскрыл свои двери. Наг с любопытством огляделся и сразу понял, что этой встречи ждали и к ней готовились. Широкая кушетка вместо одного из кресел, на столике кружка горячего молока с едва уловимым запахом меда, приглушенный свет и тихая музыка. Рен, приоткрыв небольшую шкатулку, достал пять бронзовых мартышек. Одна закрывала ладошками глаза, вторая — уши, третья — рот, четвертая удерживала над головой бронзовый купол, а пятая, выставив руки перед собой, внимательно смотрела вперед. Хозяин кабинета по очереди коснулся каждой из статуэток тонким металлическим прутом, покрытым сложной резьбой, и при прикосновении у каждой из мартышек зажглись разным цветом глаза. Теперь мы сможем разговаривать спокойно. Рэнсел в кресло напротив удобно устроившегося гостя и приглашающим жестом указал на блюдо с легкими закусками и вазочку с печеньем. «Позволь...» «Сначала оценить», — попросил Нак. «Разговор у нас предстоит крайне щепетильный и непредназначенный для чужих ушей». Дождавшись утвердительного кивка, он вытащил хрустальную пластину из поясного кармана и наклонился к артефактам. «Мощно», — понял он сразу, едва увидел исходящий от статуэток магический фон. «В пределах десятка шагов, Повторяя очертания комнаты, создавалось искажающее поле, полностью исключающее любые способы получения информации, закрывая даже тонкий слой от возможных духов разведчиков или шпионов. Звуковые и световые волны гасились, а астральные связи растягивались и бесконечно замедлялись в барьере, не способные вынести ничего за пределы защиты. Каждая из статуэток отвечала за свой аспект. А все вместе они были дорогим и крайне сложным комплексом артефактов, обеспечивающим не только сохранение информации, но и физическую защиту тех, кто под их присмотром ведет переговоры. Интересно, где и как подобное смог раздобыть Рен? Артефакт явно старый. Неужели успел добраться до хранилищ арсенала Акштхара? «Любопытно!» — убрав зеркало чистоты, он одобрительно кивнул и снова посмотрел на хозяина кабинета. Поза слегка напряженная, но достаточно открытая, дыхание ровное, а вот взгляд слишком внимательный. Ожидает или желает конфликта? «В первую очередь хочу сказать, что я искренне рад тому, что тебе удалось вернуться и вытащить владыку мыслей. При этом глубоко сожалею, что не смог переместить вас в раду гумиров вместе с собой, и вам пришлось выбираться самим. Думаю, у тебя ко мне накопились вопросы и претензии, и отчасти они справедливы, но произошедшее случилось не по моей воле и не по моей вине. Эта война и трюк с изгнанием я предвидеть не смог. Все произошло настолько быстро, что я не успел ни помешать изгнанию, ни вовремя активировать амулет водоворота миров. Клянусь! Под рукой Нага возникла книга, на которую он положил руку. Что сделал все возможное в тот момент, чтобы забрать тебя и мистру с собой. А после того, как это не удалось, Предпринял все от меня зависящее, чтобы попытаться вернуть вас из бездны. Рен скосил взгляд на книгу, скептически поджал губы и неохотно кивнул. Может, расскажете, как вы смогли это сделать, если погрузились в долгий сон? Нииш, ваш мастер, над словами, сказал, что вы заснули сразу, как вернулись. А Легко качнув головой, змей пояснил: Не совсем. В первую очередь я отправился в дом-чаш и успел выйти на контакт с домом-похоти, вручив им амулет водоворота миров. Они должны были передать его тебе, но потеряли твой след возле накрытого плотоядным туманом осколка света. Человек молчал, нахмурив брови, а шепчущий его не торопил. Пусть думает. Как-то еще получить информацию о том, где они с мистрой были, на не мог, если б не пытался их спасти в тот момент. Другое дело, что это не отменяет самого главного. Все предпринятое не помогло, но затем он сейчас и здесь, чтобы сгладить острые углы. Слишком дорого ему обошелся Рейд, чтобы позволить себе терять что-то еще. «Вы могли...» «Не задерживать меня около врат, тогда бы, возможно, нам удалось уйти всем вместе». Рен ненадолго прикрыл глаза, явно возвращаясь мыслями в тот тяжелый момент, но его голос, хоть и был полон горечи, уже не звенел твердостью стали. Шепчущий виновато развел руками. «В бою всего не предусмотришь. У меня были хорошие шансы уничтожить защитника врат, облегчив твою задачу». Убедившись, что повисшая тишина перестала быть такой тягостной, Нак вкрадчиво спросил, потянувшись за чашкой с молоком и медом. «Как вы оттуда выбрались?» «Старые пути», — чуть подумав, — ответил Рен. «Они еще сохранились?» Удивление было столь сильным, что заставило дыхание сбиться с успокаивающего ритма. Впрочем, более яркое проявление эмоций, похоже, уже не помешает. «А где ты сумел найти обол, чтобы заплатить лодочнику за себя и мистру?» «У каждого из нас свои секреты, владыка. Позвольте мне сохранить свои». Голос стал суши, а сам собеседник чуть отклонился назад. «Похоже...» Передавил. Переход к доверительному тону стоило чуть отложить. «Что ж, ты на это имеешь полное право» — утвердительный кивок и легкое пожатие плечами. Чуть сместить корпус, частично копируя позу человека, но сделав ее более открытой. Я хотел бы еще кое-что уточнить. На руинах Акштхара с вами встретился один из моих слуг, Передав на хранение весьма ценную для меня вещь Меч Тохолотта, стража внешних границ. Я хотел бы узнать, где он сейчас. Меча, переданного нам и больше, нет, уверенный, спокойный ответ. Пришлось избавиться, догадался Нак, понятливо кивнув. В принципе, ожидаемо. Защита не могла вечно сдерживать мощь оружия и метку из шхара, наложенную на него. День, максимум два, а дальше... Таскать с собой нечто, способное привлечь внимание владыки дома боли, находясь в бездне, просто глупо. «Демоны смогут до него добраться», — уточнил шепчущий, прикидывая варианты. «Мечта холота грозная». И крайне опасное оружие. Не хотелось бы, чтобы оно вновь оказалось в руке его врагов. Вряд ли, качнул головой Рен. Во всяком случае, со своей стороны я сделал все, чтобы этого не произошло. А, -а, а! Оставил в том храме. Разумный выбор. Что ж, жаль, что этим оружием не удалось завладеть, но главное, оно не досталось и его врагам. Такой результат, в принципе, тоже неплох. То, что Ренс с и вообще оттуда выбрались, само по себе настоящее чудо, и с мечом или без уже дело десятое. Человек ему по-прежнему нужен. Девчонка же однозначно чем-то важна владыке игры, а переходить дорогу Богу, чьим слугой являешься, явно не самая лучшая мысль. Правда, он рассчитывал, что... Все закончится несколько иначе. Без книги снов Ния стать полноценной Фатой не могла, а значит и получить завершенную защиту разума. Нахождение в бездне среди бесконечных эманаций боли, отчаяния и ярости должно было сильно ослабить восприимчивую к ним менталистку». И тогда, стоило только им выбраться, девчонка с радостью приняла его помощь в снятии легших на нее обетов. А проще всего это сделать, если переложить их на другого. Ну, а разделаться с новой Фатой ему бы уже ничто не помешало, как и вернуть себе регалии до того, как змеиные боги узнали бы о его проступке. Но жизнь снова внесла коррективы в его планы. Ния не только справилась с выпавшими на ее долю испытаниями, но и крайне быстро раздобыла книгу, судя по развязанной ею войне снов. Неужели все-таки добралась до книги то-то? Он и упомянул-то ее лишь для того, чтобы показать, насколько безнадежной будет попытка самостоятельно вернуть себе завершающий символ власти. Как бы узнать? «Есть ли еще что-либо важное, что ты должен мне сообщить о нашем рейде? Возможно, способное повлиять на нас обоих уже здесь, в радуге миров, или полезное, касающееся враждебных нам демонов?» Рен задумался, крутя в руках чашку с зеленым чаем. «Ему наверняка найдется, что вспомнить». Дорога сквозь ад в принципе не может быть простой, но вот о чем он согласится рассказать. Про демонов не могу сказать ничего особенного, кроме того, что они за нами там гонялись. А про радугу миров, если только тот факт, что в нее рано или поздно вернется дворец коллекционера. Кстати, Саравати нам там здорово помог. Я бы хотел попросить, чтобы вы передали ему мою благодарность. «Жаль, я не смог донести проклятый меч до вас, как он просил. Хотя и так он, на мой взгляд, заслуживает награды. Ваш трофейщик сделал все, что мог, и даже больше». Полководец уважительно склонил голову, признавая заслуги чужого офицера. Наг, задумавшись, провел рукой по подбородку. «В принципе, мальчишка прав. Даже такой результат уже немало». «Наградить? Несомненно». Можно подарить ему, если не свободу, то хотя бы быть ее. Сейчас оно короткая награда за самые сложные задания. Теперь же у него будет право все свободное время, пока он мне не нужен жить за пределами карты, наслаждаться курортами или развлечениями по своему выбору. Такое решение будет вполне оправданным и повысит мотивацию для всех остальных. Или можно даже приблизить его освобождение. Так-то трофейщик давно уже заслужил право на еще одну жизнь. Но пусть сначала найдет и подготовит себе преемника. Это будет справедливо, ведь он не смог выполнить его приказ до конца, а значит, и награду получит чуть позже. При этом работать будет еще старательнее. Да, не стоит торопиться, надо... «Все хорошенько обдумать». «Благодарность передам», — кивнул с одобрением шепчущий. Саровати обязательно получит от меня подобающую награду. Ему понравится. А что с его снаряжением, которое он вам дал?» Небрежно поинтересовался, наливая себе еще теплого молока. «Среди предметов, оставленных вам, были и весьма ценные, Рен». Пододвинул вазочку с цветочным медом. Оно или использовано, или осталось у мистры. Она его подобрала, так как лучше во всем этом разбиралась, а потом исчезла в тот миг, как мы оказались в раду гемеров. У меня же были зелья, эликсиры и прочие стимуляторы. Осталось немного, но я готов все вернуть. Нак слегка подтер ногтевые пластины, переходящие в кокси проверяя, не нагрелись ли. Спрятанные под ними руны работали не хуже камней истины в перстнях и браслетах, но при этом были гораздо менее заметны. Не врет, пусть и не говорит всей правды. За все время беседы парень еще ни разу не позволил себе солгать. Похвально, что он по-прежнему воспринимает его всерьез, как и его возможности понять и установить истину. «Оставь себе!» — безразлично махнул рукой Нак, устало улыбнувшись. «Это такие пустяки! Хвала хаосу, что ты вообще сумел выжить!» На несколько секунд установилось молчание, в котором каждый перебирал свои мысли. «Что ж, твои обязательства я признаю полностью выполненными. Очередь за мной. То, что отложили до достижения целей рейда...» Будет выведено в отдельные обязательства дома Змеи и со временем исполнено. Финансовая поддержка проектов, проводников, пока ты согласен и дальше оставаться моим союзником в совете, доступ на рынок зелей, румия, договор по рейду, я думаю, можно. Закрыть, произнес Нак, внимательно посмотрев на Рена. и тот согласно кивнул. Давай перейдем к твоим делам. Ты знаешь, что тебя ищут. «Кто?» — сразу подобрался тот. «Дом ярости», — шепчущий пожал плечами, так как ответ был очевиден. «Скорее всего, алый господин. У них там осталось совсем немного знаковых фигур, а Тенкрахт так и продолжает танцевать в пламени. Мои шпионы донесли, что демоны весьма активно интересуются полководцем» использующим стихийный отряд, а также владычицы и мысли, сопровождавшие его. Это лишь вопрос времени, когда они выйдут на тебя. Не ящеры, так кто-то другой. Даже наши союзники по Альянсу сообщат им о тебе. Многие видели тип твоего отряда во время боев на Румии. — Как я понимаю, чуть задумавшись, уточнил Рен, что-либо с этим сделать. «Невозможно?» «Боюсь, что да», — кивнул Нак, наслаждаясь молоком, которое пил небольшими глотками. «У любого действия есть последствия. Ты сыграл в игру по высшим ставкам. Будь готов принять результат. Но ты ведь и не собирался искать друзей в бездне. Если бороться с тьмой, то лишь вопрос времени, когда у тебя в аду появятся враги. Правда...» Не думаю, что тебе стоит всерьез опасаться дома ярости в ближайшие годы. У них сейчас такое количество проблем, что сколько-нибудь серьезные ресурсы на уничтожение тебя они выделить не смогут. Да и мы не в бездне, а в радуге миров. Тут у них сильно ограничены возможности. Просто проявляй разумные меры предосторожности «И учитывай, что дом ярости хочет твою голову!» «Учту», — кивнул Рен, размышляя о чем-то своем. Нак мысленно усмехнулся. Он не собирался специально подставлять своего помощника под проблемы, но на их пути они неизбежны. «Он же позаботится, чтобы человек приходил за помощью в их решении именно к нему!» Его агент должен всегда помнить, кто готов его поддержать и кому он обязан. «Но есть и приятные новости», — чуть выдержав паузу, продолжил говорить шепчущий. «Мой корабль, который был послан к твоей родной планете, прибыл назад и привез информацию, которую нужно обсудить. Если ты не против, дальнейшую встречу предлагаю провести у меня». Кое-что нужно видеть собственными глазами. И да, захвати с собой Меджа. Для него, как вашего мастера войны, тоже есть кое-что интересное».